Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодня мы продолжим э, начатую в прошлый раз лекцию, посвященную э, основным проблемам э, социально-экономической и политической истории русского государства XVII -го века. И начнем свой рассказ с знаменитого соборного уложения 1649 года. Ну, э, хорошо известно, что возникновение соборного уложения этого самого знаменитого кодекса, феодального права средневековой Руси, было связано с острой необходимостью серьезного реформирования всей правовой системы русского государства. А соляной бунт в Москве июня 1648 года стал лишь удобным предлогом для решения этой животрепещущей проблемы. Хотя, как позже, уже в период своей размолвки с царем Алексеем Михайловичем заметил патриарх Никон, и того всем ведомо, что собор был не по воле, боязни ради и междуусобия от всех черных людей, а не истинные правды ради». В июне 1648 года По требованию широких слоев дворянства и посада в Москве был созван очередной земский собор, делегаты которого приняли решение о создании специальной комиссии по подготовке нового уложения во главе с князем Никитой Ивановичем Адоевским. Новый земский собор сильно отличался от всех предшествующих и не только своей гораздо большей численностью, уступавшей разве что знаменитому Земскому собору 1613 года, на котором был избран новый русский царь Михаил Федорович Романов. На сей раз в столице русского государства собралось более 300 выборных депутатов, причем от уездного дворянства более 170 депутатов, а от городских посадов, московских сотен и слобод, а также от городовых стрельцов более 115 депутатов. Как считают современные историки, в частности профессора Тамсинов и Андреев, обращает на себя особое внимание не только столь решительное преобладание представителей уездов и провинциальных городов, но и то, что, пожалуй, никогда за всю историю существования земских соборов русское правительство не сталкивалось с таким сильным и довольно организованным давлением выборных депутатов, как на сей раз. В этом смысле работу соборного уложения можно с полным основанием назвать не только следствием городских бунтов, но и настоящим детищем, всей провинции, которая буквально продиктовала власти содержание многих положений соборного уложения. По подсчетам профессора Андреева, более 100 статей соборного уложения восходят в своей основе к многочисленным челобитным представителей провинциального дворянства и посада, которые затем воплотятся в так называемой Большой мирской челобитной, которая была подана царю Алексею Михайловичу еще летом 1648 года. Причем особенностью поведения всех дворянских и посадских выборных стала редкая сплоченность их действий и совместное давление на центральное правительство. Конечно, это... Одиначество происходило в рамках прежнего сословного сознания, причем на самом соборе статусные перегородки соблюдались еще большей строгостью, нежели в обычной повседневной жизни. Дворянские и посадские выборные, подкрепляя друг друга, всегда били челом раздельно, сугубо по своим сословным Однако нет никаких оснований сомневаться в том, что взаимная поддержка двух выборных курий, ну, дворянской и посадской, это есть результат понимания того, что в диалоге с властью солидарные выступление обеих курий принесут куда больший результат, нежели раздельное крепкое стояние. Хорошо известно, что в состав уложенной комиссии, получившей статус временного приказа, помимо ее главы, князя Никиты Ивановича Адоевского, вошли всего четыре человека. А именно, князь-боярин Семен Васильевич Прозоровский, князь-окольничий Федор Федорович Волконский, а также два дьяка Григорий Петрович Леонтьев и Федор Алексеевич Грибоедов. Работа этого приказа, или этой уложенной комиссии, продолжалась более трех месяцев, а уже в начале октября 1648 года в двух палатах Земского собора началось обсуждение проекта соборного уложения. В государевой палате заседали сам государь, Боярская дума и освященный собор, А в другой, так называемой, ответной палате под руководством князя Юрия Долгорукова, совещались выборные люди от провинциального дворянства, посада и черносошенного крестьянства. Работа над главами и статьями этого проекта продолжалась, опять-таки, более трех месяцев и завершилась только 29 января. 1649 года принятием знаменитого соборного уложения за ручную скрепу, над которым составили все, без исключения члены Земского собора. Знаменитое соборное уложение царя Алексея Михайловича состояло из 25 глав и 967 статей. Но главы 1 9 содержали статьи о государственном и уголовном праве, в которых закреплялась существующая форма государственного правления и государственного устройства, устанавливалась уголовная правовая защита личности государя, чести государева двора и русской православной церкви, определялась юридическая, то есть уголовная ответственность за подделку государственных актов и монеты и так далее. Главы 10-15 были посвящены системе судоустройства и судопроизводства в русском государстве. В частности, глава 11 суд о крестьянах удовлетворила многолетние требования провинциального городского дворянства, то есть детей боярских, об установлении бессрочного сыска беглых крепостных крестьян и холопов. Тем самым были отменены так называемые урочные лета, то есть сроки сыска беглых и вывезенных крестьян и холопов, и отныне все крестьяне с их потомством навечно становились собственностью светских и духовных феодалов. Дальше главы 16-20 содержали нормы гражданского права. В частности, главы 16 о поместных землях и 17 о вотчинах были посвящены праву земельной собственности, а также правам и обязанностям служилых людей по Отечеству. Надо сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности профессоров Манькова и Павленко, Эти статьи практически уравнивали правовой статус поместья и вочины как наследственных владений, которые отныне могли на равных правах участвовать в свободной купле, продаже и дарении. Глава 19 о посадских людях распространяла нормы крепостного права и на посадское население, и отныне во всех городах ликвидировались Так называемые привилегированные белые слободы, а все посадское население страны навечно прикреплялось к своим посадам и слободам и становилось податным, то есть тягловым населением. Главы 21 и 22 были полностью посвящены нормам уголовного права, в частности, серьезно ужесточали Наказание за такие тяжкие уголовные преступления, как душегубство, то есть убийство, грабеж, разбой и мздоимство. А главы 23 и 25 определяли правовой статус так называемых служилых людей по прибору, то есть казаков и стрельцов. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах академика Тихомирова, профессоров Манькова, Епифанова и других, главный смысл и назначение соборного уложения традиционно усматривали в юридическом оформлении крепостного права в России. Однако было бы не совсем верно акцентировать внимание только на ряде глав этого знаменитого документа, Поскольку, как верно отметил профессор Павленко, едва ли не самым важным результатом этого законодательного акта стало то, что он впервые юридически оформил сословную структуру русского общества, определил права и обязанности каждого из четырех сословий русского государства, а именно дворянства, духовенства, посадских и крестьян». Более того, как справедливо заметил профессор Андреев, само соборное уложение, как и работа над ним, выявили один любопытный факт, столь характерный для русской истории последних двух столетий. Это своеобразное разделение сфер интересов между властью и основной массой дворян и детей боярских. Для первой, то есть власти, это абсолютное доминирование, Политической сфере. А для вторых, то есть для боярокняжеской княжеской аристократии, провинциального дворянства, в уплату за их аполитичность это удовлетворение их социальных требований. Де-факто, соборное уложение, конечно, определило немалые перемены во взаимоотношении власти и дворянства. Некоторые историки говорят о полном сломе прежней модели взаимоотношений. Между властью и дворянством, однако большинство авторов все-таки говорят, что не следует именно так определять значение соборного вложения, поскольку этого слома не произошло, но вместе с тем были внесены существенные коррективы в эти взаимоотношения. Столкнувшись с откровенной оппозиционностью провинциального дворянства, центральная власть зримо ощутила собственную слабость и узость своей социальной базы. И вот потребность поддержки так называемого служилого чина, то есть служилых людей по отечеству, раньше больше декларируемая, нежели реальная, теперь как раз и выступает как главное содержание обновленной социальной политики русского правительства. Мысль о том, что следует идти навстречу служилому и торговому, то есть купеческому сословию, уже не вызывает никаких сомнений у представителей правящей элиты. И спор перешел на почву конкретной политики, в том числе о границах уступок и условиях реализации этих прав. Формировалось своеобразное разделение труда, когда монархия, все более уравнивая статус провинциального дворянства со статусом московских жильцов и удовлетворяя материальные потребности и тех, и других, в обмен требовала и получала от детей боярских повиновение и политическую безинициативность, а это, в свою очередь, давало монархии сильное оружие в борьбе против аристократических попел... поползновений бояр, княжеской знати, которые до сих пор лелеяло мечту о более весомом участии в управлении государством. Ну и, наконец, надо прекрасно понимать, что с принятием соборного уложения российское дворянство впервые в истории получило публичное кодифицированное право, о котором оно давно мечтало – в надежде потеснить так называемых приказных и больших людей, имевших ранее широкие возможности манипулировать законодательными нормами, которые не имели общегосударственного статуса. Важно также подчеркнуть и то, что такая ситуация в конечном счете устраивала и саму государственную власть, которая уже активно разворачивалась в сторону абсолютизма и прямо объявляла, что мимо соборного уложения делать ничего не велено. Ну и теперь я хотел бы сказать о политическом строе русского государства XVII века и основных проблемах в историографии, связанных с изучением политического строя. Значит, ну что касается политического строя русского государства XVII века, эта проблема всегда была очень дискуссионной в историографии. Поэтому, прежде чем перейти к конкретному так сказать, описанию основных институтов государственной власти, я немножко остановлюсь на основных проблемах, которые до сих пор являются дискуссионными в отечественной и зарубежной исторической науке. Хорошо известно, что по мнению большинства и советских, и современных историков, в частности, академика Черепнина, профессоров Богоявленского, Леонтьева, Базилевича и других, в первой половине XVII века в России сложился классический режим сословно представительной монархии, поскольку заметную роль в управлении русским, русским государством стали играть знаменитые «Земские соборы». Практически весь период правления Михаила Федоровича, а я напомню, что он правил русским государством с 1613 по 1645 год, даже когда фактическим правителем государства был его властный отец, патриарх Филарет, земские соборы созывались довольно часто и работали фактически на постоянной основе. В частности, по данным академика Льва Владимировича Черепнина, который стал автором специального исследования об истории земских соборов, достоверно известно о существовании и работе семи земских соборов 1613-1615 годов, 1616-1619 годов, 1619-1622 годов, 1632 года, 1634 года, 1636 39 годов и, наконец, 1641 года, на которых решались важнейшие проблемы хозяйственного восстановления страны. После смуты, введения новых налогов и податей, объявления войны и заключения мира и других животрепещущих проблем. Надо сказать, что первые годы правления Михаила Федоровича Романова власть фактически была сосредоточена в руках бояр Салтыковых, близких родственников его матери Инникине Марфы. Однако затем... В 1619 году, после возвращения из польского плена отца Михаила Романова, управление страной переходит в руки всесильного патриарха Филарета, который скончался в 1633 году. И, наконец, в последний период царствования Михаила Романова, то есть вплоть до 1645 года, огромное влияние на выработку и проведение Внешней и внутренней политике русского государства стали оказывать три наиболее видных члена Боярской думы, а именно Федор Иванович Шереметьев, Никита Иванович Адоевский и Иван Борисович Черкасский. Надо сказать, что укоренившаяся практика созыва земских соборов сохранилась и в начальные годы правления нового царя Алексея Михайловича, который правил русским государством, в 1645-1676 годах. В частности, в первое десятилетие его царствования состоялась работа трех знаменитых земских соборов 1648-1649 годов, о котором я уже говорил, и на котором было принято знаменитое соборное уложение, собор 1650 года и, наконец, собор 1653 года, на котором было принято историческое Решение о воссоединении Малороссии с Россией и начале очередной войны с Польшей. Однако затем созыв земских соборов был, по сути, прекращен, и этот политический институт, а вместе с ним и режим сословно-представительной монархии ушли в историческое небытие. По мнению большинства историков, в частности, академика Черепнина, профессоров Базилевича Манькова, Талины и других во второй половине 17 века политический строй российского государства стал постепенно эволюционизировать в сторону абсолютизма. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор идет оживленная дискуссия по двум ключевым проблемам, связанных с процессом становления абсолютизма в России. А именно, первое, на какой социальной базе развивался этот процесс, и второе. Каковы хронологические рамки этого процесса? Ну, по первой проблеме, которая до недавнего времени развивалась в рамках марксистской методологии, все советские историки пытались обосновать свою позицию, опираясь именно на формационный подход. При этом одни авторы, в частности, академик Сказкин, профессора Поршнев, Буганов и другие вслед за Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом утверждали, что абсолютная монархия возникает в переходные периоды, когда старые феодальные сословия приходят в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется класс буржуазии. Однако их оппоненты, в частности профессора Павленко и Аврих, отвергали эту теорию равновесия сил и заявляли, что формирование абсолютной самодержавной монархии в России шло исключительно на базе господства феодально-крепостнических отношений. Но вот в настоящее время большинство авторов, в частности профессора Павленко, Седов, Талина и так далее, совершенно справедливо говорят, что вопрос об условиях возникновения абсолютизма в России требует дальнейшего изучения, но уже сейчас можно точно сказать, что бесполезно искать предпосылки становления русского абсолютизма в экономическом базисе. Политические причины и, в частности, необходимость постоянной борьбы с внешней угрозой и на сей раз сыграли решающую роль в форсированном утверждении абсолютной монархии в России. Кстати, именно об этом в свое время писали и все представители знаменитой государственной школы, выдающиеся русские историки, в частности, Сергей Михайлович Соловьев, Константин Мечкавелин, Павел Николаевич Милюков и ряд других. По второй проблеме, то есть проблеме хронологических рамок процесса абсолютизации самодержавной власти в России, также существуют две основных точки зрения. Значит, ряд историков, в частности профессора Альшиц и Шмидт, утверждают, что абсолютная монархия в России стала реальностью уже во второй половине 16 века, то есть в годы правления Ивана Грозного. Но большинство историков, в частности академик Черепнин, профессора Павленко, Маньков, Седов, Талина и другие, датируют этот процесс только второй половины 17-го, первой четвертью 18 века. Ну, дело в том, что уважаемые профессора Сигурд Оттович Шмидт и Даниил Натанович Альшец, а также мой товарищ Андрей Ильич Фурсов, видимо, не до конца понимают, что термин «самодержец», который использовался в княжеской титулатуре еще со времен Ивана III, обозначал тогда не самодержавный, в смысле неограниченный характер власти великого московского князя и государя всей Руси, а суверенность и независимость власти московского государя по отношению к своим коллегам по монаршему ремеслу и прежде всего татарским ханам. Однако уже во второй половине 17 века этот термин стал использоваться по прямому назначению и подчеркивал именно абсолютистский, то есть самодержавный, характер власти великого государства. Теперь то, что касается конкретных институтов власти русского государства XVII века. Ну, хорошо известно, что основными институтами этой власти были, первое, государь, царь и великий князь, который одновременно являлся главой русского государства и главой всей феодальной иерархии, адресатом всех податей верховным законодателем и судьей, а также верховным собственником всей земли и дворцовых доминиальных вотчин. Процесс абсолютизации власти русского монарха наглядно выразился, во-первых, в изменении с 1654 года царской титулатуры, в которой стало особо подчеркиваться, «Идея божественного происхождения царской власти и ее самодержавный характер». Этот титул отныне стал звучать так. «Божьей милостью, великий государь, царь и великий князь, вся великие и малые и белые Руси самодержец». Во-вторых, в закреплении в соборном уложении 1649 года очень жесткой вплоть до смертной казни уголовной ответственности за оскорбление своими действиями или даже помыслами престижа царской власти, личности государя и всего царского двора. Второй традиционный институт политической и государственной власти ⁇ это боярская Дума, которая по меткому выражению... Академика Василия Осиповича Ключевского была маховым колесом всего государственного механизма тогдашней монархической России, являлась главным совещательным, законодательным и исполнительным органом власти при государе. В состав Боярской думы входили так называемые думные чины, в частности, бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки. Последние два чина, которые были введены только Иваном Грозным, стали довольно часто даваться представителям столичного и провинциального дворянства и, видным представителям центральной приказной администрации. Надо сказать, что данное обстоятельство ряд историков, в частности, академики Ключевский, И Платонов трактовали как падение роли родовой аристократии и усиление влияния московского и провинциального дворянства в этом важнейшем государственном институте власти. Хотя ряд современных авторов, в частности профессора Талина и Седов, опираясь на новые источники и исследования, справедливо отрицают этот устоявшийся факт. Другое новшество касалось беспрецедентного увеличения численности Боярской думы с традиционных 25-30 до 90-95 думных чинов. Как логическое следствие вот этого процесса, обычной практикой еще во времена царя Алексея Михайловича стало создание куда более компактных, не более 5-15 бояр, государевой комнаты, ближней думы или комиссии на Москве, состав которых теперь зависел исключительно от личной воли государя. Это обстоятельство, по мнению опять-таки ряда современных историков, в частности профессора Галины Петровны Талиной, внесло раскол в некогда единый клан родовой княжеско-боярской аристократии и избавило монарха от необходимости постоянного согласования своего политического курса со всем многочисленным составом Боярской думы. Вместе с тем, надо сказать, что другие современные историки, в частности, профессора Андрей Богданов и Павел Седов, не склонны столь категорически оценивать раскол внутри правящего класса, как это делают их коллеги». Третьим важным институтом государственной власти, я уже об этом говорил, был Земский собор. Значит, он был общегосударственным органом сословного представительства и состоял из Боярской думы, освященного собора и шести выборных курий. Что это за курия? Первое – это московские дворяне, второе – это московская приказная администрация, Третье – это городовые уездные дворяне. Четвертое – это представители московской гостиной и суконной сотен. Пятое – это московские посадские тиглицы. И, наконец, шестое – это служилые люди по прибору, то есть казаки и стрельцы. Но вот таков состав земских соборов признается большинством его исследователей, в частности, академиками Платоновым, Тихомировым, профессорами Юшковым, Павленко, Шмидтом и многими другими. Хотя надо признать, что далеко не все историки разделяли вот это устоявшееся представление о составе земских соборов. Например, известный русский, а затем и советский историк, профессор Борис Александрович Романов считал, что земские соборы состояли всего из двух палат. Первую палату составляли бояре, окольничьи, дворецкие и казначеи, а вторую палату – воеводы, княжата, дети боярские и так называемые «болшие дворяне». Однако из кого состояла вторая палата, не вполне ясно, то ли из тех, кто оказывался случайно в Москве, То ли, кто был специально вызван в столицу для участия в работе того или иного земского собора. Причем, как считает профессор Романов, зачастую обсуждение вопросов проходило по отдельности у бояр и у окольничьих, у духовенства и у служилых людей по отечеству. Кроме того, по мнению вот этих скептиков, которых представлял Профессор Романов, данные об участии посадского люда в работе земских соборов носит довольно сомнительный характер, хотя они признают, что решения, принимаемые на земских соборах, довольно часто были выгодны именно верхушке городского посада. Теперь дальше. Надо сказать, что в отечественной исторической науке до сих пор продолжается спор по трем ключевым проблемам, связанных с историей земских соборов. Что это за проблемы? Первое – это какова была специфика земских соборов. Второе – какова была роль земских соборов. И третье – каковы хронологические рамки деятельности земских соборов. Значит, по первой проблеме историки и юристы разделились на два больших лагеря. Одни авторы, в частности. Профессора Чечерин, Сергеевич, Юшков, Черепнин и другие говорили об обществодиальном характере земских соборов, которые ничем не отличались от сословно-представительных учреждений всех европейских государств, ну, в частности, английского парламента или испанских кортесов. Другие авторы, то есть их оппоненты, в частности, академик Ключевский и профессор Беляев, стремились доказать своеобразие или оригинальность земских соборов и их тесную связь с национальной почвой и мирскими традициями самоуправления, которые шли еще со времен существования знаменитых городовых и волосных Веча Древней Руси. По второй проблеме суть разногласий состоит в следующем. Значит, одни историки, в частности академики Черепнен и Тихомиров и профессор Юшков утверждали, что земские соборы с момента своего возникновения были вполне полноценными органами сословного представительства и играли существенную роль в определении политического курса страны. Однако их оппоненты, в частности, академик Ключевский, профессора Базилевич, Павленко, Скрынников и другие, полагали, что не следует переоценивать роль земских соборов в истории русского государства, поскольку, в отличие от аналогичных органов европейских государств, они не выбирались и созывались нерегулярно, а исключительно по личной прихоти государя и его ближайшего окружения. Теперь третья проблема. Это проблема, связанная с определением хронологических рамок. Надо сказать, что одни историки, в частности, академик Черепнин, профессора Буганов, Богданов и другие, определяли хронологические рамки земских соборов 1549-1682 годами – то есть эпохой Ивана Грозного э, и царя Федора Алексеевича. А их оппоненты, в частности, профессора Павленко и Таллина, считали, что хронологические рамки земских соборов следует ограничивать 1549-1653 годами, поскольку так называемые земские соборы 1662, 1681 и 1632 в 82 -го годах были всего лишь расширенными правительственными совещаниями, в работе которых принимали участие только члены Боярской думы и освященного собора. Ну, теперь я хотел бы немножко рассказать о центральных органах управления русского государства, а именно приказах, которые, как известно, возникли, В период реформ избранной Рады в эпоху Ивана Грозного. Ну, 17 век по праву считается временем расцвета приказной системы русского государства. Надо сказать, что это была довольно запутанная и громоздкая система центральных правительственных учреждений, в которой отсутствовало как единые принципы их деятельности, так и четкое распределение функций между ними. Именно этим обстоятельствам и объясняется вся трудность их классификации. Однако, по мнению большинства историков, в частности профессоров Богоявленского, Леонтьева, Манькова, Павленко, Демидовой и других, все приказы, число которых к концу правления царя Алексея Михайловича перевалило за 50 штук, делились на первое постоянные и временные. Ну, первые существовали еще со времен Ивана Грозного и его ближайших преемников, а вторые создавались для решения конкретных задач и прекращали свое существование по мере их исполнения. Ну, таковыми, например, был приказ боярина Никиты Ивановича Адуевского, созданный в 1648 году для подготовки соборного уложения, о чем я уже говорил, или так называемый приказ немецких кормов во главе с дьяком Иваном Фомичом Огаревым, который был учрежден в 1632 году для заготовки хлебных припасов наемным и наземным полкам, которые были в тот период собраны в Москве перед началом Смоленской войны, ну и так далее. Все постоянно действующие приказы, которые, как я уже сказал, впервые возникли еще в эпоху Ивана Грозного, по признаку их подчиненности делились на три большие группы, а именно государственные, дворцовые и патриаршие. Самой многочисленной группой были, конечно, государственные приказы, которые по территориальному признаку подразделялись на общегосударственные и областные. Но ну, в частности, к общегосударственным относились такие приказы посольский, поместный, челобитный или челобитенный, земский, разбойный, стрелецкий и многие другие. А к областным приказам относились сибирский приказ, малороссийский приказ, смоленский приказ и так далее. При этом все общегосударственные приказы строились по отраслевому принципу. Ну, например, посольский приказ ведал сношениями с иностранными державами. Разрядный приказ отвечал за сбор дворянского ополчения и назначение на то есть ратные должности и посты. Приказ большой казны управлял казенной промышленностью и торговлей. Поместный приказ занимался вопросами поместного землевладения и регистрации земельных сделок дворян. Разбойный приказ выполнял функции уголовного сыска и следствия. Стрелецкий, пушкарский, иноземный, рейтарский и казачий приказы ведали различными родами войск и служилыми людьми по прибору. Ну и так далее. Теперь то, что касается дворцовых приказов. Они ведали обширным хозяйством самого государя, и его ближайших домочадцев, то есть супруги и детей. среди них первостепенное значение или первостатейное значение имели приказ большого дворца, который управлял царскими вотчинами или царским доминиальным хозяйством казенный приказ, который ведал хранением царской вещевой казны, в том числе драгоценные мягкие рухляди, то есть пушнины, конюшенный приказ, который распоряжался царским выездом, царская мастерская палата, ведавшая царским гардеробом и так далее. Теперь, наконец, патриарши приказы. Они ведали хозяйством самого патриарха и вопросами его личного обеспечения. Среди этих приказов важнейшими считались патриарший дворцовый приказ – управлявший всеми вотчинами главы Русской Православной Церкви, а также патриарший казенный приказ, ведавший личными нуждами главы Церкви. Особое место в системе центрального управления занимали приказ тайных дел и приказ счетных дел. Первый приказ, который поочередно возглавляли окольничий Федор Михайлович Артищев – а затем думный дьяк Дементий Минич Башмаков осуществлял контроль за деятельностью всех остальных приказов. А второй приказ, главой которого был думный дьяк Ларион Иванович Иванов, осуществлял довольно жесткий контроль за расходованием всех государственных средств. При этом оба эти приказа находились в исключительном ведении самого государя и не подчинялись Боярской думе. Все приказы по заведенной традиции возглавлялись судьями и дьяками, многие из которых одновременно были и членами Боярской думы. А приказной аппарат э, всех приказов состоял из подьячих, число которых за прошедшие сто лет, то есть с эпохи Ивана Грозного до эпохи царя Алексея Михайловича, выросло с 850 до 2750 человек. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это о системе местного управления в русском государстве. Хорошо известно, что вторая половина 17 века стала временем коренных изменений в системе уездного управления страной. На смену выборным земским должностным лицам, то есть городовым, приказчиком излюбленным головом и губным старостам пришел институт воеводства, в руках которого теперь была сосредоточена вся полнота власти на местах. Ну, по традиции уездными воеводами назначались отставные дворяне, получившие серьезные увечья в военных походах и неспособные в силу этой причины нести далее ратную государеву службу. Воеводская должность была корыстной, то есть не оплачивалась государством, поэтому воеводу и всю его челюсть содержало местное население. Ну, Хорошо известно, что при вступлении в свою должность воевода получал въезжий корм, к праздникам так называемое «приношение», от челобитчиков, подношения и так далее, и так далее. Все дело производства в 250 воеводских канцеляриях, которые располагались в уездах, то есть приказных или съезжих избах, вели так называемые осадные, объезжие, кабацкие и иные головы, общая численность которых к концу 17 века составила около 2000 человек. Контроль за деятельностью воевод был довольно слабым, что способствовало процветанию произвола, мздоимства и других тяжких злоупотреблений, особенно в отдельных уездах страны. Ну и последнее. Во второй половине 17 века дальнейшее развитие получают так называемые военно-административные округа или разряды, которые стали создаваться пограничных уездах страны, в частности в Белгородском, Воронежском, Смоленском и других. Воеводами этих разрядов, как правило, назначались бояре, которым подчинялись уездные воеводы. Права и обязанности так называемых разрядных воевод не были четко определены, но их главная задача состояла в мобилизации сил для отпора внешнему врагу, особенно в условиях начала новых военных кампаний. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою лекцию. Спасибо, всего доброго.